Война и мир. Пролог. Хорошо вам, мертвые сраму не мут, злобу кумершим убийцам туши, очистительнейшей влагой вымыт грех отлетевшей души. Хорошо вам, а мне сквозь строй сквозь грохот как пронести любовь к живому отступлюсь и последней любовишки кроха навеки канет в дымный омут что им вернувшимся печали вашей что им каких-то стихов бахрома им на паре б деревяшек День кое-как прохромать. Боишься, трус, убьют, А так полсотни лет еще можешь раб расти. Ложь, я знаю, и в лаве атак Я буду первый в геройстве, в храбрости. О, кто же... На батом гибнущих годин Званный не выйдет брав, все, а я на земле один глашатой грядущих правд, сегодня ликую, не разбрызгав, душу, сумел, сумел донести Единственный человечий. Средь воя, средь визга, Голос подъем люднесь. А там расстреливайте, Вяжите к столбу, Яль изменюсь в лице, Хотите, туза нацеплю на лбу, Чтоб ярче горела цель. Посвящение. Лиле. 8 октября, 1915 год, даты, времени, смотревшего обряд, посвящения меня в солдаты. Слышите? Каждый, ненужный даже, должен жить. Нельзя, нельзя же его в могилы траншей и блиндажей вкопать заживо убийцы. Не слушают. Шестипудовый унтер сжал, как пресс. От уха до уха выбрели аккуратненько. Мишенью на лоб нацепили крест ратника. Теперь мне на запад. Буду идти, идти там, пока не оплачут твои глаза под рубрикой «Убитые, набранного аппетитом». Часть первая. И вот на эстраду, колеблемую костром-оркестром, Вывалился живот и начал, Рос в глазах, как в тысячах луп, змеился, пот сиял лочком, вдруг, остановил мелькающий пуп, Вывертелся волчком. Что было? Лысины слиплись в одну луну, смаслились глазки и Даже пляж, расхлестав соленую слюну, осклабил утыканную домами челюсть. Вывертелся рты, как электрический ток, скрючило «Браво!» «Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!» «Кто это? Кто?» «Это масса мясая, бокомордая орава!» Стихам не втиснешь в тихие томики, крик гнева — это внуки Колумбов, Галилеев потомки, ржут запутанные в серпантинный невод. А там, схлобучась на вечер чинный, женщины раскачивались шляпой с таперой, и в клавиши тротуаров бухали мужчины уличных Блудились остервенелые топеры. Вправо, влево, в кривь, в кость, Выфронтив полей лона, Вихрились нанизанные на земную ось Карусели, вавилонищ, Вавилончиков, вавилонов. Над ними бутыли, восхищающие длиной, Под ними бокалы пьяной ямой. Люди или валялись, как упившийся ной, Или грохотали мордой многохамой. Нажрутся, а после в ночной слепоте Вывались мясами в пухи и вате, Сползутся друг на друге потеть. Города содрогая скрипом кроватей. Гниет земля, ламп огни ей, Взрывают кору горой волдырей, Дрожа городов агонией, Люди мрут у камня в дыре. Врачи одного вынули из гроба, Чтоб понять людей небывалую убыль, В прогрызанной душе Золотолапым микробом вился рубль. Во все концы, чтоб скорее вызлить, Смерть, взбурлив людей крышам вровень, Сердец столиц, тысячесильные дизели Вогнали в вагоны зараженной крови. Тихие недолго пожили. Сразу железо рельс сочило пожили. В загар деревень городов заразу, Где пели птицы тарелок лязги, Где бор был, площадь стадомым садомом, Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски — Публичный дом за публичным домом. Солнце подымет рыжую голову, Запекшееся похмелье на вспухшем рте, И нет сил удержаться голому, Взять, не вернуться ночам в вертеп. Еще не успеет ночь арабка Лечь продажная, в отдых в тень, На нее Раскаленную тушу вскарабкал новый голодный день. В крыши зажатые горсточка звезд, ори. Шарахайся испуганно вечер инок, идем. Раздуем на самок ноздри, выеденные зубами кокаина. Часть вторая. Это случилось в одну из осеней. Были горюче-сухие все. Металось солнце, сумасшедший маляр оранжевым колером пыльных выпачков. Откуда-то на землю нахлынули слухи. Тихие заходили на цыпочках. Их шепот тревогу в груди выселил, а страх под черепом Рукой красной распутывал, распутывал и распутывал мысли, И стало невыносимо ясно, Если не собрать людей пучками рот, Не взять и не взрезать людям вены, Зараженная земля сама умрет, Сдохнут Парижи, Берлины, Вены. Чего размякли, Кныкать поздно, Раньше броская не осеняла. Тысячеруким врачам Ланцетами роздано Оружье из арсеналов. Италия, королю, Бродобрею ли, Ясно, некуда деться ей. Уже сегодня Реяли немцы над Венецией Германия. Мысли, музеи, книги, Канте в разверстые жерла, Зевы зарев, оскальтесь нагло, Бурши, скачите верхом на канте, Нож в зубы, шашки нагло. Россия, разбойный ли Азии зной остыл, В крови желания бурлят ордой. Выволакивайте забившихся под Евангелие толстых. За ногу худую, по камню бородой. Франция, гони с бульваров любовный шепот. В новые танцы юношей выловить. Слышишь, нежное? Хорошо. Под музыку митральезы жечь и насиловать. Англия, Турция. «Рах! Что это? Послышалось? Не бойтесь! Ерунда! Земля! Смотрите, что по волосам ее морщины окопов легли на чело! Тсссс! Грохот! Барабаны! Музыка! Неужели? Она это, Она самая! Да! Началось!» Часть третья Нерон, здравствуй, хочешь зрелище величайшего театра? Сегодня бьются государством в государство шестнадцать отборных гладиаторов. Куда легендам обойных Цезарей перед былью, которая теперь была, как на детском лице заря, не ей Самая чудовищная гипербола. Белкой скружишься у смеха в колесе, Когда узнает твой прах о том, Сегодня мир весь колизей, И волны всех морей По нем и застлались бархатом. Трибуны скалы, И на скале там Будто бой ей зубы выломил Под я соборов Скелет за скелетом Выжглись и обнеслись перилами Сегодня заревом в земную плешь она Кровавя тол пропад В небо люстрой подвешена Целая зажженная Европа Пришли... Расселись в земных долинах Гости в страшном наряде, Мрачно поигрывают на шеях длинных ожерелья ядер. Золото славян, черные мадьяр усы, Негров непроглядные пятна Всех земных шрот ярусы Вытолпила с пят она. И там, где Альпы, В закате грея выласкали в небе лётщики облаков галереи, нахохлились зоркие лётчики. И когда на арену войны вышли парадными парами, версты шарахнув театром удвоенный грохот и гром миллиардных армий, шар земной полюс истиснул и в ожидании замер. Седоволосые океаны вышли из берегов, впились в арену мутными глазами. Пылающими сходнями спустилось солнце, суровый, вечный орбитр. Выграя от любопытства, звезд глаза повылезли из орбит. А секунда медлит и медлит, лень ей, к началу кровавых игр, напряженный, Как совокупление, не дыша, остановился миг. Вдруг, секунда в дребезги, Рухнула арена дыму в дыру. В небе низги, секунды быстрились и быстрились, Взрывали, ревели, рвали, Пеной выстрел на выстреле, Огнел в кровавом вале. «Вперед!» Вздрогнула от крика груд дивизии Вперед, пена у рта! Разящий Георгий у знамен в дивизии, Барабаны, бутафор, катафалк, готовь! Вдов толпу, мало вдов еще в ней. И взвился в небо фейерверк фактов, один другого чудовищней. Выпучив глаза, маяк из-за гор через океаны плакал, а в океанах эскадры корчились, насаженные мини накал, Дантова ада кошмаром намаранней, громоголосие меди грохотом изржав, заржав, дрожа за Париж последним намарне ядром отбивается жофр. С юга Константинополь, оскалив мечети, Выблевывал вырезанных в босфор Волны мечети их, впившихся зубами В огрызкий просфор. Лес, не голоса, даже нарочен в своей тишине, Смешаясь их и наши, и только проходят Вороны до ночи, В чернь облачась Чередой монашьей. И снова, Грудь обнажая зарядом, Плывя по веснам, Пробиваясь в земле, Армия за армией, Ряд за рядом Заливают мили земель. Разгорается Новых из дубров волок. Огня, пентаграмма В пороге луга. Молниями колючих проволок Сожраны, сожженные в уголь. батареи добила, раскалили жару, Прыгают по трупам городов и сел. Медными мордами жрут все. Огневержец! Где не найдешь, карая, Впутаюсь в ракете, В небо в бегу, С неба красная, ордея у края, кровь бегу, И тверди, и воды, и воздух взрыт, Куда направлю опромети шаг, уже обезумевшая, уже навзрыт, Вырываясь, молит душа, война довольно, уйми ты их, уже на земле гало, метнулись гонимые разбегом убитые. И еще минуту бегут без голов. А над всем этим дьявол зарево, зевот дымит. Это в созвездии железнодорожных линий стоит озаренное пороховыми заводами небо в Берлине. Никому неведомо, дни ли, годы ли, с тех пор, как на поле первую кровь в войне отдали, в чашу земли сцедив по капле. Одинаково камень, болото, халупали, Человечьи, кровищи, вымочили весь его, Везде шаги одинаково хлюпали, Меся дымящиеся миром месиво. В Ростове рабочий в праздничный отдых Захотел воды для самовара выжать И отшатнулся, Во всех водопроводах сочилась та же рыжая жижа. В телеграфах надрывались машины Морзе. Орали городам, объюных они. Где-то на Ваганькове могильщик заерзал. Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене. В широко развороченную рану полка Раскаленную лапу всунули прожекторы. Подняли одного, бросили в окоп, того, на ноже который. Библеет с лицом, изорва ряса. Вспомните, Заны ны при понтистем пилате, а ветер ядер в клочки изорвал и мясо, и платье. Выдернулась из дыма сотня голов, Не сметь заплаканных глаз им заволокло газом. Белые крылья выросли у души, Стон солдат в пальбе доносится, Ты на небо летишь, у души, у души его, Поведоносца, бьется грудь неровно, Шуткали, к Богу надом, у в облака. Бронированного, дверь расшибаю прикладом. Трясутся ангелы, даже жалих, далее перышек личика овал. Где они, боги? Бежали, все бежали, и Совав, и Будда, и Аллах, и Егова. Ухала, ахала, охала. Но уже не так она надо. Повздыхала еще и заглохла. Вылезли с белым, Взмолились, не надо. Никто не просил, Чтоб была победа Родине начертана. Безрукому огрызку Кровавого обеда На черта она. Последний на штык Насажен, Наши отходят на ковна. Насажень, Человечего мяса нашинковано. И когда затихли все, кто нападали, лег батальон на батальоне, выбежала смерть и затанцевала нападали балета скелетов без носа эталони. Танцует ветер из-под носка. Шевельнул папахи, обласкал на мертвом два волоска и дальше папахивая. Пятый день в простреленной голове поезда выкручиваются изгибом изгиб в гниющем вагоне на сорок человек четыре ноги. Часть четвертая. Эй, вы, притушите восторженные глазенки, Лодочки ручек суньте в карман. Это достойная награда За выжатые из бумаги чернил. А мне за что хлопать? Я ничего не сочинил. Думаете, врет, нигде не прострелен? целехоньких висках биенье не уладить, если рукоплещут его барабанов трели, его проклятий рифмованной руладе. Милостивые государи, понимаете вы, боль берешь, растишь и растишь ее. Всеми пиками истыканная грудь, Всеми газами сворочное свороченное лицо, Всеми артиллериями громимая цитадель головы, Каждое мое четверостишее. Не затем взвела по насыпям тел она, Чтоб горестный сочил заплаканную гнусь страшной тяжестью всего, что сделано, без всяких красиво прижатый гнусь, убитый. И все равно мне, я или он их убил, на братском кладбище у сердца в яме легли миллионы, гниют, шевелятся, приподнимаемые червями, Нет, не стихами лучше языку злом завяжу, чем разговаривать. Этого стихами сказать нельзя. Выхоленным языком поэта горящее жаров не лезать. Это в руках, смотрите, это не лировом раскаянием споротый сердце вырвал. Рву аорты, в кашу рукоприсканий ладош не вмесите. Нет, не вмесите. Рушься, комнатуют, смотрите. Под ногами камень, на лобном месте стою. Последними глотками воздух вытеку срубленный, но кровью выем, имя убийца. Выклименное на человеке, слушайте. Из меня слепым вием время орет. поднимите, поднимите мне веков веки. Вселенная расцветет еще, радостно, нова. Чтоб не было бессмысленной лжи, за ней каюсь я, Один виноват в растущем хрусте ломаемых жизней. Слышите? Солнце первые лучи выдало, Еще не зная, куда отработав денется. Это я, Маяковский, под ножью идола Нес обезглавленного младенца. Простите. В христиан зубов резцы, вонзая львы, Вздымали рык. Вы думаете, Нерон, это я, Маяковский, Владимир, Пьяным глазом облакивал цирк. Простите меня, воскрес Христос, Свили одной любовью, с устами уставы, Маяковский, еретикам, в подземелье Севильи Дыбой выворачивал суставы. Простите, простите меня, Дни выласти из годов лачуг, Какой раскрыть за собой еще дымным хвостом по векам волочу, Оперенное пожарами побоище. Пришел, сегодня ни немец, ни русский, ни турок, это я сам, с живого сдирая шкуру, Жру мира мяса. «Тушами на штыках материки, города, груды глиняные, кровь, выцеди из твоей реки хоть каплю, в которой невинен я. Нет такой. Этот, выколотыми глазами, пленник, мною меченный, я, в поклонах разбивший колени голодом, выгладал земли немеченой». Мечу пожаров, рыжие пряди, волчьи, щетинись, из темени ям. Люди, дорогие, Христа ради, ради Христа, простите меня. Нет, не подыму искаженного тоской лица. Всех окаяние, пока не расколется, буду лоб разбивать в покаянии. Встаньте! Ложью верженные ниц, Соборованные войнами калеки лет, Радуйтесь, сам казнится, единственный людоед. Нет не осужденного выдуманная хитрость. Пусть плахи не соберу, разодранные части я, все равно всего себя вытряс. Один достоин новых дней Приять причастие. Вытеку срубленный, И никто не будет, Некому будет человека мучить. Люди родятся, настоящие люди, Бога самого милосердней и лучше. Часть пятая. А может быть, больше у времени хамелеона И красок никаких не осталось. Дернется еще и ляжет бездыхан и угловат. Может быть, дымами и боями охмеленная Никогда не подымется с земли голова. Может быть, нет, не может быть. Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут, Когда-нибудь да увидит, Как хлещет из тел Алла, Над вздыбленными волосами Руки заломит, Выстанет. Господи, что я сделал? Нет, не может быть. Грудь, срази отчаяние лавину, В грядущем счастье выращи ощупь. Вот. Хотите из правого глаза выну целую цветущую рощу, Птиц причудливых мыслей роите, Голова, закинься, восторженной горда, Мозг мой, веселый и умный строитель, Строй города. Ко всем, кто зубы еще злобой выщемил, Иду в сияющих глаз заре, Земля, встань тысячами в ризы зарев, Разодетых лазарей. И радость, радость! Сквозь дымы светлые лица я вижу. Вот, приоткрыв помертвевшее око, первое приподнимается Галиция. В травы вкуталась ободранным боком. Кинув ноши пушек, выпрямились горбатые, кровавленными сединами в небо канув. Альпы... Балканы, Кавказ, Карпаты. А над ними выше еще двое великанов. Встал золототелый, молит ближе к тебе с изрытого взрывами дная. Это рейн размокшими губами лижет, Иссеченную миноносцами голову Дуная. До колоний, бежавших за стены Китая, До песков, в которых потеряна Персия, Каждый город, ревевший, Смерть кидая, теперь сиял. Шепот, вся земля, Черные губы разжала, Громче урагана ревом вскипает. Клянитесь, больше никого не скосите, Это встают из могильных курганов, Мясом обрастают хороненные кости. Было ли, чтоб срезанные ноги искали хозяев? Оборванные головы звали по имени. Вот, на череп обрубку спрыгнул скальп. Ноги подбежали, живые под ним они. С днищ океанов и морей, на реях оживших, утопших, выплыли залежи. Солнце в ладонях твоих изогре их лучей языками глаза лежи в старушье лицо твое смеемся время здоровые и целые вернемся в семьи, тогда над русскими над болгарами над немцами над евреями над всеми подтверди небес от алой Ряд к ряду семь тысяч цветов засияло Из тысячи разных радуг. По обрывкам народов, по банде рассеянной, Ахом раскатилось растерянная «Ах!». День раскрылся такой, что сказки Андерсена Щенками ползали у него в ногах. Теперь не верится, что мог идти В сумерках уличек темный шаря, Сегодня у капельной девочки На ногти мизинца Солнце больше, чем раньше На всем земном шаре. Большими глазами землю обводит человек, Растет, главою гор достиг. Мальчик в новом костюме, В свободе своей важен даже смешон от гордости. Как священники, что помнили об искупительной драме, выходят с причастием «Каждая страна пришла к человеку со своими дарами. На!» Безмерной Америке силу несу тебе мощь машин. Неаполя теплые ночи дарю, Италия, Полимый, пальм, веерами машин. В холоде севера мерзнущий. Африки солнце тебе, Африке солнцем сожженный, Тебе со своими снегами С гор спустился Тибет. Франция, первая женщина мира, Губ принесла алость. Юношей Греция, Лучшие телом ноги мани. Чьих голосов мощь в песне звончея сплеталась, Россия сердце свое раскрыла в пламенном гимне. Люди, веками граненную Германия мысль принесла. Вся до недр, напоенная золотом, Индия дары принесла вам. Славься, человек! Во веки веков живи и славься Всякому, живущему на земле, Слава, слава, слава! Захлебнешься, а тут и я еще. Прохожу осторожно, огромен, неуклюж. О, как великолепен я В самой сияющей из моих бесчисленных душ. Мимо поздравляющих праздничных Мимо я проклятая Да не колотись ты. Вот она, навстречу! Здравствуй, любимая! Каждый волос выласкиваю, Вьющийся, золотистый. А какие ветры, какого юга Свершили чудо сердцем погребенным! Расцветают глаза твои, два луга. Я кувыркаюсь в них, веселый ребенок. А кругом... Смеяться флаги стацветные мимо Вздыбились тысячи насквозь бегом. В каждом юноше порох маринетти, В каждом старце мудрость гюго, Губ не хватит улыбки столицей. Все из квартир на площади вон Серебряными мечами от столицы к столице Раскинем веселье, смех, звон. Не поймешь, это воздух, цветок ли, Птицель и поет, и благоухает, И пестрое сразу, но от этого Костром разгораются лица, И сладчайшим вином пьянеет разум. И не только люди, радость личью Расцветили, звери фронтовато завили руно, Вчера бушевавшее моря мурлыча легли у ног. Не поверишь, что плыли, смерть изрыгав они, В трюмах, навек забывших о порохе, Броненосцы проводят в тихие гавани Всякого вздора яркие ворохи. Кому же страшны пушек шайки? Эти кроткие рвут. Они перед домом на лужайке Мирно щиплют траву. Смотрите, не шутка, не смех сатиры. Средь бела дня тихо, попарно Цари-задиры гуляют под присмотром нянь. Земля... Откуда любовь такая нам? Представь, там, под деревом, Видели с кайном, играющего в шашки Христа? Не видишь? Прищурилась, ищешь. Глазенки, щелки две шире, смотри мои глазища. Всем открытая собора дверь. Люди, любимые, нелюбимые, знакомые, незнакомые. Широким шествием излейтесь в двери те, И он, свободный, ару, о ком я, человек, придет он, верьте мне, верьте. 1915-1916 годы.